Ценность материального – это одна из самых важных современных ценностей. Материальное – деньги, вещи – это очень важно, и это материальное гораздо важнее духовного. Я вижу это уже потому, какие тренинги пользуются большей популярностью – тренинги с материальными или нематериальными темами. Например, деньги, психология успеха, достижение целей спросом пользуются всегда. Чего не скажешь о тренингах на тему любви к себе или воспитания детей. Важнейшем тренинге для создания нормальных отношений с детьми. «А видели ли вы, как собираются экскурсии в отелях за границей?» – спросили меня однажды на тренинге. «Экскурсия в музей 10 желающих». Экскурсия в беспошлинную торговую зону, битком набитый огромный автобус. А видели ли вы современную рекламу, смеюсь я в ответ. Очередь в музей? Какая скука! Давай лучше съедим. Дальше название батончика, и жизнь станет ярче. Достаточно посмотреть все наши глянцевые журналы, чем, какой информацией они наполнены, чтобы понять, что в жизни важно. Они переполнены, набиты рекламой, и реклама эта всегда относится к миру вещей или услуг по обслуживанию этих вещей. Эта ценность материального в нашем мире всегда видна в отношениях между людьми. Забота, любовь, внимание тоже рассматриваются через призму материального. Мои родители давали мне всё, я ни в чём не знала отказа, Я хотела играть на гитаре, у меня появлялась гитара. Я хотела новое платье, мне его покупали. Но при всём этом мне говорили, «Да у тебя всё равно ничего не получится, никакого толку от тебя не будет». И я сейчас понимаю, всё материальное они мне дали, а того душевного, близости, тепла, веры в меня я не получила. И вышла в жизнь одетая, образованная, с приданным, но с душевными терзаниями, комплексами, неверием в себя. И сколько таких рассказов я слышала на тренинге для родителей, когда взрослые люди, участники тренинга, вспоминали свое детство». Эти истории похожи одна на другую. Все родители заботились о том, чтобы вырастить детей в наиболее хороших материальных условиях, чтобы обеспечить их всем необходимым. И в большинстве случаев не давали такой нужной и важной близости, понимания, интереса к их жизни, переживаниям, да и просто совместного времяпрепровождения. Потому что не до этого было потому что время отнимали более важные дела, и эти важные дела – это всегда добыча этого самого достатка. Не ценятся у нас эти категории – семья, тепло, любовь, поддержка. Не думаем мы о душах ни своих, ни детских. Некогда нам, мы достаток зарабатываем. И самый распространённый тост пожелания – Чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было, явно говорит не о духовности. Именно поэтому мы полны ожиданий, желаний, стремлений получить, заиметь. Мы всё время чего-то хотим и торопимся чем-то овладеть. И мы мчимся в погоне за деньгами, вещами, теряя сон, покой и здоровье. Ты хочешь знать, где обитель покоя? Она внутри твоей свободной от ожидания жизни. Шричин мой. Получается, что нам важно материальное, то, что можно подержать в руках, показать другим, а не то, скрытое в нас, что и другим не покажешь и в руках не подержишь. Поэтому в наших жизненных приоритетах практически отсутствуют такие цели, как гармония, душевное спокойствие, счастье. Само понятие счастья уже давно напрямую связано с материальным благополучием. В наших головах уже десятилетиями крепнут представления, что для достижения счастья нам надо еще что-то получить, еще что-то заиметь. И в этом заключается вся обусловленность мира. Мы уверены, что когда я стану начальником, или когда куплю жилье, или когда найду мужа, или когда начну зарабатывать, я стану, наконец, счастливым. Но счастье – это состояние души, не имеющее никакого отношения к материальному миру. Это именно душевное состояние благодарности и принятия того, что есть. Состояние, которое современные люди практически не проживают, некогда им, они за материальными ценностями бегут. И взамен этому, всё ускользающему счастью, пришли новые ценности – достаток благополучия. И появилось слово «успех», которое раньше практически отсутствовало в нашем словаре. Поколения людей не были обеспокоены тем, чтобы идти к успеху, добиваться успеха. Они строили будущее, искали смысл жизни. Но в современной жизни это слово стало самым популярным. Все стремятся добиться успеха, мечтают об успехе. И эта подмена слов говорит о реальной подмене ценностей и жизненных приоритетов. Потому что успех, по сути, не имеет никакого отношения ни к счастью, ни к гармонии, ни к душевному покою. И эта подмена понятий, когда все стремятся к успеху, мечтают об успехе, забыв о счастье, гармонии, радости, забыв чаще всего именно ценой счастья, гармонии, радости, и говорит о том, что ценно, что важно в мире, материальное или духовное. Ведь само слово «успех» буквально понимается, как «иметь» иметь статус, иметь деньги, иметь авторитет, иметь признание, иметь возможности. И ради этого важного «иметь» мы жертвуем всем – временем, здоровьем, душевным состоянием. Но такое распространённое в современном мире жертвование отношениями, здоровьем, принципами, ради материального успеха, не может не отразиться на вторичном, внутреннем, душевном состоянии. Поэтому внутри нас царят конфликты, раздор, беспокойство и, опять же, недовольство. Именно поэтому, как это часто бывает, всё вроде есть, только счастья нет. «Никогда не считай счастливым того, кто зависит от счастливых случайностей». Синнека. Официанты и митродотели одного дорогого ресторана, в котором я проводила тренинг по работе с клиентами, взволнованно рассказывали. «Да, богатые – это самые трудные клиенты. Нет». Не все, конечно. Среди них есть и очень корректные, тактичные, уважающие себя и нас люди. Но попадаются такие, что... Был у нас один. За ним телохранитель всегда чемоданчик с деньгами нес. Начинается все хорошо, но как напьется, тушите свет. Из него будто помойка лезет. Злым становится, матом ругается, в драку ввязывается. И таких не единицы, таких много. И удивляет, что внешне они все такие крутые, самодовольные, а внутри явно неудовлетворенные жизнью и несчастливые. Иначе не вели бы себя так. А мы иногда на таких клиентов смотрим и думаем, и нафига всё это? Телохранитель, дорогущая иномарка, чемодан с деньгами, если у него внутри такое творится. Но большинство людей думают по-другому. Денег надо много и любой ценой.